Yeah. <laughs>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 Извините, тут-то и ваша ошибка. Ошибка всех этих наших кокоревых, поляковых, губониных. Узнайте истину. Непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении сильнее моментальных выгод даже хотя бы и в 100 на сто